Глава восемнадцатая Роман захлопнул за собой дверь, едва не прищемив слуге нос. Растерявшаяся Нина, ошалев от неожиданности и парадного вида наследника, торопливо опустилась на колени. Девчонка уже давно распласталась на полу, уткнувшись в каменные плиты лбом и не смея поднять глаза на великолепного посетителя. Роман огляделся и плюхнулся на у двери сундук. Нина торопливо прошептала девочке, чтобы она убралась из аптеки. Та бесшумно выбежала на полусогнутых ногах, не поднимая глаз. Наследник обратился к аптекарше на латинском, видимо, не желая, чтобы слуга или девочка его подслушали и поняли. «У меня есть для тебя тайное поручение, аптекарша. Ты женщина мудрая, пожившая уже. Ты найдешь способ, как заставить девицу подчиниться приказу Василевса». Он сдвинул брови и поморщился. «Поднимись!» Нина торопливо встала, ответила на латыни. «Я все выполню, великий Василевс. Только объясни бестолковой аптекарше, что за приказ ты хочешь через меня передать?» Он достал из складок далматики стеклянный флакон, покрытый золотым плетением с кровавыми рубинами в перекрестьях. Поставил на сундук. По аптеке поплыл аромат драгоценного розового масла. «Ступай и передай это ей от меня. Вели ждать. Послы скоро уедут, закончатся эти пиры, отец снова погрузится в свои трактаты и забудет обо мне. Я приду и заберу ее во дворец. Никто не посмеет больше мне мешать». Помолчав, он добавил сквозь сжатые зубы. «И скажи, что если она поддастся на уговоры цемисхия, то я велю казнить и ее, и всю ее семью. От едва сдерживаемой ярости в его голосе у Нины похолодела спина. Я сделаю, как прикажешь, хотя мне страшно подумать, чтобы Патрик и Иоанн пошел против твоей воли. Мне доложили, что Нов снова вызвал его к себе и долго беседовал, устало произнес Роман. А говорить они могли только о ней. Я знаю, что Нов строит козни, нашептывает матушке, что мне нельзя видеться с Анастасу. Под его влиянием отец требует моего присутствия на каждом званом обеде. Говорит, что от этого зависит судьба династии. А Нов при этом плетет свою сеть, как жирный паук. Цемисхи не посмеет с ним спорить. Здесь все против меня. Он резко выдохнул, потянул тяжелый ворот Далматики. — Дай мне напиться, в этом золотом коконе умереть можно от жары. Нина поспешно вскочила, достала кувшин с отваром из мяты и матрикарии, что хорошо пить при волнениях. Налила в простую глиняную чашу, протянула с поклоном. — Не обессудь, Великий. Знала бы, что ты придешь, держала бы серебряную чашу здесь. Он выпил до дна, поднялся. — Ступай к ней и передай все, что я сказал. Ты поняла меня? Аптекарша молча склонилась перед молодым повелителем. Он вышел, оставив аптеку открытой. Нина устала опустилась на скамью. Что ж теперь делать? Снова она меж жирновами. И пойти плохо, и не пойти беда. И посоветоваться не с кем. В оставшуюся открытую дверь робко заглянула юная помощница. Нина вздохнула, пытливо взглянула на девочку. «Ты поняла, о чем Василевс говорил?» Та испуганно замотала головой, да так старательно, что платок сполз на затылок. Нина помолчала, раздумывая. Потом пробормотала. «Он велел мне приготовить ему одно снадобье, да только корень для этого нужен особый. И в снадобье для императрицы он тоже потребен». Нина поправила ворот столы, перевязала платок на голове. «Мне за ним в городскую аптеку надо пойти». Девочка в ужасе вытаращилась на хозяйку. «Сейчас?» «Говорят, в городе женщины пропадают по ночам, что их прямо на улице режут, кровь выпускают, а потом...» Нина перебила ее. «Глупые слухи не разноси. Женщины пропадают, только никто их на улице не режет». Она помолчала. Знать бы, где их режут, да где до того прячут. Она вздохнула. Пойду завтра, договорюсь со стражей, чтобы проводили. А ты чаши вот эти помой доложись да спать. Мне еще по калеченному дикарху надо снадобья отнести. Собрав крошки и тщательно увязав остатки еды, девочка вышла, прихватив с собой чаши. Нина посмотрела ей вслед. Учить ее, пока не досуг. Но девочка старательная, аккуратная. Будет ты из нее толк. Ночь была уже густа, как патока. Наскоро собравшись, сменив столу на потемнее да попроще, аптекарша отправилась проведать несчастного дикарха. Пока шла, решила поутру выбраться на иподром, да разыскать Галактиона. Больше никому нельзя провожать ее к таверне отца Анастасу. Если Василиса или Великий Паракимомин узнают, то не сносить аптекарше головы. Но, вспомнив про кановала, едва не застонала. Не хотелось бы снова попасться ему на глаза. В комнатушке горел масляный светильник. Дикарх лежал на спине, закрыв глаза. Зубы его были сжаты, лицо серое, лоб блестел от пота. На узкой скамье у самого входа сидел все тот же вихрастый воин, Полировал куском кожи лезвие кинжала. Рядом лежали короткий меч и еще какое-то оружие. Нина не приглядывалась. Парень уставился на Нину, на его лице мелькнуло облегчение. «Хорошо, что ты вернулась, обсякарша». Он бережно отложил оружие, поднялся. «Дай ему еще твоего снадобья, он весь вечер мечется до всех проклинает. Я уж хотел сам за тобой идти, он затих как раз, а тут ты и сама появилась». Пока он объяснял, аптекарша уже прошла, положила ладонь на лоб страдальца. Он открыл мутные от боли глаза, сухие губы прошептали ее имя. Подвинув светильник, Нина достала из умы глиняный плоский сосуд с опиумом, накапала в стоявшую на столе чашу, развела отваром из кувшина, подала больному. Пока она суетилась, он не отводил от нее взгляда. Жадно выпил поднесенное снадобье откинувшись обратно на подушку, не смог сдержать стон. Аптекарша повернулась к Белобрысому. «Надо бы еще подушек принести. Нельзя ему все время на спине лежать. И пару плащей старых мы с тобой их свернем, да под ногу подложим. И тюфяк нужен новый». Она поморщилась. До да кипяченой воды с кухни принеси, будь добр». Воин кивнул и вышел. Нина сменила повязки, порадовалась, что нет ни гнилостного запаха, ни пятен на коже выше отрезанной ноги. Прохор вытерпел все, стиснув зубы и не издав в этот раз ни звука. Нина собрала уже свою сумму, как декарх, превозмогая гордыню, попросила ее не уходить. — Когда ты, аптекарша, рядом, боль даже без твоих снадобий отступает, — пробормотал он, глядя в сторону. Останься. «Не откажи убогому». Нина растерялась. Не дело, конечно, в одной комнате с мужчиной ночь проводить, хоть и с калекой. Но на лице у того была написана такая мольба, что она не решилась уйти. Подумала, что дождется, пока он уснет, да и выскользнет потихоньку. Воин принес все, что она потребовала, помог ей переложить больного, до да ушел в службы. Нина устало примостилась на узкой скамье, свернув один из принесенных плащей себе под голову, и не заметила, как уснула. Дикарх тоже забылся сном под воздействием опиума. В середине ночи очнулся, застонал, проклиная ей лекаря и всех, кто не дает ему умереть спокойно, чтобы не мучиться. Нина снова суетилась, поила, перекладывала. На рассвете пришел другой воин, белобрысый и плечистый, видать из скифов. Уставился удивленно на Нину, видно не мог взять в толк не то осудить женщину, оставшуюся один на один с мужчиной на ночь, то ли так у этих аптекарей принято. Но она не дала ему много времени на раздумья, поняла уже, что слушать тут будут того, кто распоряжается, не того, кто просит. Мне для вашего дикарха надобно приготовить отвар, а для этого в город идти придется за кореньями, да еще конский волос нужен от белого коня. Ты, почтенный, разыщика Галаксиона, что конюхом на ипподроме. Довели ему ждать меня у южных ворот. Передай ему, что снова его помощь императорской аптекарша требуется. Пусть отпросится у почтенного Стефана, да проводит меня еще и до городской аптеки». Она строго глянула воину в лицо. «И поспешай. Императрица тоже с ждет с теми кореньями. Не объяснять же ей, что дворцовая стража недостаточно расторопна». Парень сперва оторопел, бросил вопрошающий взгляд на дикарха. Тот, нахмурившись, кивнул. Воин, поправив меч на поясе, шагнул обратно за порог. И то верно, чем сидеть в пропахшей кровавыми тряпками коморке, лучше уж разыскать того конюха, да разузнать у него заодно, что это аптекарша за птица, что так смело стражниками командует. Дикарх смотрел на Нину, насупившись. «Зачем тебе какой-то конюх? Возьми любого из дворцовой стражи в провожатые. Сотник тебе не откажет, знает, что ты меня выхаживаешь». Не зная, как выкрутиться, Нина пробормотала. «Затем и нужен, что я у него конский волос покупаю. Почтенный Стефан, смотритель конюшен, хоть и пользуется моими снадобьями, не любит, когда я сама на ипподром прихожу. Говорит, что непристойно для женщины приходить туда». Велел Галактиону выдавать мне, что потребуется. Вот и приходится с ним договариваться». Помолчав, Дикарх с трудом уселся, облокотившись на стену, бормоча под нос проклятия и сдерживая стоны. Бледный от усилия, он закрыл глаза. Нина смотрела на него одобрительно, взяв мягкую холстину, протерла ему вспотевшее лицо и шею. «Это хорошо, что в тебе силы к жизни много. Справишься, значит». Скоро и вовсе без всякой помощи будешь управляться. Тебе потом приспособу надо какую-нибудь, чтобы ходить было удобнее. Она задумалась. Во дворце говорят: мастера есть, что всякие чудеса в тронном зале делают. Вот у них бы спросить, как можно такую ногу чудесную сделать. Не выдумывай сказки, Нина, аптекарша. Убогий, так убогий! Ничего тут не сделаешь! Он обреченно вздохнул: Нина же мысль про мастеров отпускать не стала. Я вот как в библиотеку попаду, так спрошу почтенного Серафима. Он подскажет, и кого спросить, и где про такие приспособы почитать. «Да неужто ты читать умеешь?» усмехнулся Декарх. «А как же аптекарша без чтения? Списки все не упомнишь, у меня и книги есть, свитки тоже. Муж покойный научил меня все записывать. Да и в свитках порой новые списки найти можно» и применение иных трав при разных болезнях. Никуда мне без чтения. Дикарх опустил голову, видать устал уже. Нина дала ему отвара с опиумом, помогла ему улечься обратно. Ты почтенный, отдыхай. Я пойду, твои воины за тобой присмотрят, помогут. Сдав прибежавшему обратно стражнику его дикарха на попечение, Нина набросила мафорий и шагнула за порог. Парень почтительно подал ей сумму, едва ли не поклонился, предложил проводить доворот. Недоумевая, Нина отказалась. Велела накормить дикарха, да не отходить от него, поить оставленным отваром. А ежели хуже станет, то звать лекаря Панкратия, потому как неизвестно, когда она вернется. Наскоро переодевшись в своей аптекарской каморке, Нина положила в суму спрятанный накануне драгоценный сосуд, отданной ей наследникам, и шагнула в расцветающее солнечное утро. Галаксион сидел в тени под стеной в стороне от ворот. Увидев Нину, подошел. Пока не завернули за величественный сфендон и подрома, шли молча, лишь обменявшись кратким приветствием. Повернувшись к аптекарше, Галаксион мрачно спросил. — Что случилось, Нина? Куда тебе надобно? Куда мне надобно, я тебе сейчас расскажу. У тебя-то самого случилось что? На меня не глядишь, идешь понурый. Беда какая?» Галактион сперва отмахнулся, но потом сердито спросил. «Ты зачем за мной какого-то глупого стражника послала? Он на весь иподром разорался, где тут конюх Галактион, его дворцовая аптекарша требует. Ладно, хоть все на иподроме знают, что ты мне вроде сестры. А Демьян услышал, так опять ворчал, что аптекарша совсем стыд потеряла, что я не конюх, а бабий. Он глянул на Нину. «Ты уж в следующий раз сделай одолжение. Пошли кого-то помозговите, чтоб не орал на всю мезу, а то сейчас половина ипподрома подержет громче скакунов». Нина фыркнула. «Даже слушать про этого остолопа не хочу. Надоел ты уж меня со своим Демьяном. Кто он такой, чтоб ты его боялся?» У меня беда посерьезнее. Она остановилась, оглянувшись. Улочка, ведущая вдоль подрома, была еще пуста. Галаксион тоже остановился, сердито одернул тунику. Говори уже, не томи. Дворец от танцовщицы старается избавиться. А наследник велел мне передать ей масло, да что он во дворец ее заберет. И я теперь как между Сциллой и Харипдой. Она сжала ладонью лоб. Что делать, ума не приложу. — Погоди, про то, что дворец от нее избавиться хочет, я знаю. А при чем тут масло? Нина медленно выдохнула и рассказала ему про посещение романа. Конюх задумался, произнес, подбирая слова. — Слушаться романа тебе нельзя. Вдруг и правда он своего добьется и приведет девицу во дворец, а потом тебя за ослушание накажет. Он памятливый. — А если его матушка узнает, что я с его поручениями к танцовщице бегала, да ей не сказала? Аптекарша расстроенно махнула рукой. — Ты отдай мне подарок Романа, я сам ей передам, — пожал плечами Галактион. — И на словах скажу, что он велел. Тогда никто не донесет, что императорская аптекарша в ту таверну ходила. А я кто? Просто конюх, что вина в таверну зашел выпить. Он ухмыльнулся. Нина помотала головой. «Вот еще, чтобы не меня, а тебя в подземельях с плетьми знакомили. Василий, если узнает, сразу тебя палачам и передаст. Не надо. Лучше скажи, как ее вызвать, чтобы не надо было мне в таверну ходить. Где нам с ней увидеться? В аптеку звать ее не хочу. Василий тут же прознает, у него по всему городу магистрианы шастают». Магистриан, чиновник... Здесь осведомитель — шпион. Галактион запустил пятерню в вихры, задумавшись. Потом лицо его озарилось. «Так у Гликерии в пекарне ты со двора зайдешь, а к Анастасу я мальчишку какого-нибудь пошлю, чтобы сказал, что ее в пекарне ждут свистями отцы Мисхия». Нина одобрительно глянула на Галактиона. «Твоя правда. У Гликерии можно тайно встретиться». Выйдя на мезу, аптекарша натянула поглубже мафорий. Коню шагал чуть позади, вроде как не с ней, а по своим делам. Дойдя до пекарни, Нина оглянулась на Галактиона и, коротко ему кивнув, ступила в проулок, куда выходила калитка двора при пекарне. Парень, расправив плечи, вошел с улицы в открытую дверь, откуда доносился густой манящий аромат свежеиспеченного хлеба.